Глава первая. Мира с рассеянным видом смотрела в окно экипажа на проплывающие мимо пейзажи и чувствовала себя ужасно неуютно без привычного меча на боку. Да еще и в платье. И в корсете, конечно. И с прической. Как же она успела отвыкнуть от всего этого за время учебы в академии. Непрошенные воспоминания тут же попытались снова прорваться в сознание и испортить настроение еще больше. Но Мира жестко пресекла это безобразие. Возврата к прошлому нет и не будет. И даже без объяснения отца она и так понимала, в чем состоит ее долг, как принцессы крови. «Мы все ослаблены, Мира». Герцог хмурясь, расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. «Нам нужны союзы, ты же понимаешь, а ты племянница короля, как ни крути». «Да, понимаю», — ровно ответила она, глядя перед собой, сжав кулаки — запрещая себе выпускать эмоции. Знаю, ты хотела другой жизни. Отец остановился напротив и посмотрел на нее с некоторым сожалением. Но леди твоего положения и статуса никак не может служить рядовым боевым магом в гвардии, даже королевской. Щеки Миры вспыхнули, в голову опять полезли картинки тренировок с Шейром, всплыли отголоски тех упоительных ощущений будто они одно целое, действуют как единый организм. Их объятия, поцелуи. Мир стиснул зубы, задвигая их в самый дальний угол сознания. Нет, это всего лишь прошлое, и возвращаться в него даже в мыслях только причинять себе боль? Да, конечно. Тихо ответила мира, не опустив глаза. Когда я отправляюсь? Это были довольно поспешные сборы, с минимумом свиты, всего 10 человек. Учитывая, что ни Фрейлин, ни даже личной горничной у мира не имелось, сопровождением занимался отец. Мама лишь порекомендовала горничную трех девушек, которых мирае едва знала. За неделю ей шили какой-никакой гардероб, полагающиеся леди, устроили торжественный прием в честь помолвки с герцогом делераном, и вот теперь она ехала уже по территории чужой страны в другую жизнь, чтобы стать женой мужчины, которого она видела только на портрете. Дорогу помогли сократить порталы: один до границы, второй до столицы Джугории, Торитты. Конечно, все должно быть пышно и помпезно, поэтому экипаж точнее, три для мира они ее светы, ну и для делегации от герцога. И вот она едет по дорогам чужой страны, к чужому мужчине, чтобы остаться здесь навсегда залогом крепкого союза стран. Так себе перспективка. Соберись, тряпка, сердито одернула себя мира. «У тебя есть долг, вот и выполняй его. В конце концов, может, этот герцог неплохой человек, у вас все получится». Конечно, осталось только забыть с те ночи в Академии насмешливую улыбку и взгляд серых, как туман в сумерках, глаз. «Миледи, мы подъезжаем!» Негромкий голос одной из фрейлин ворвался в размышления Мирании, и девушка вернулась в настоящее, с невольным любопытством выглянув в окно на приближающийся город. Он выглядел необычно. Располагался на холме, который венчал, собственно, королевский дворец, окруженный высокой стеной. Узкие улочки лабиринтом сбирались наверх, и даже главный проспект тоже к плавной спиралью огибал холм, упираясь прямо в дворцовые ворота. Саму Тариту опоясывала стена, но город потихоньку расползался из-за ее границы. Чуть дальше от тракта виднелись загородные поместья знати, окруженные оградами, с особняками, почти полностью скрытыми пышной растительностью. Ближе к дороге располагались постоялые дворы, различные лавки, стихийные рынки для фермеров и ремесленников, кому не хватило места в Торите. Тракт был достаточно широким, чтобы не создавалось затора, и движение разделялось. Посередине ехали экипажи и всадники, а ближе к обочинам двигались телеги и пешие. Миру слегка оглушил гомон и шум. В Академии она отвыкла от столь большого количества народа. На воротах их, естественно, не остановили, пропустили без проблем. И мимо потянулись дома таритты Из красивого, медово-золотистого камня, украшенного резьбой и вделанными прямо в стены небольшими изображениями богов. трех, реже четырехэтажные с балкончиками, крышами из красной черепицы. Внизу у большинства располагались лавки, магазинчики, уютные кафе и булочные. Мира невольно втянула носом соблазнительный аромат сдобы, проникший в экипаж, и сглотнула. Последний раз ели они довольно давно, еще перед отъездом, а сейчас уже почти обед, и везде на окнах и балконах пестрели горшки и ящики с яркими цветами. Они свешивались красивыми гирляндами, цеплялись за стены, создавая живые ковры и придавая тарице праздничный вид. «Красивый город Миледи, правда?» — с восторгом сказала сидевшая напротив Фрейлина леди Вейра. «Я бы побродила по этим улочкам, они очаровательны». Мирания покосилась на нее и негромко спросила. «Вам не страшно было уезжать в совершенно чужую страну, где ни знакомых, ни друзей?» «О, я люблю новые впечатления!» — живо откликнулась леди Вейра, и обмахнулась веером. От улыбки на ее щеках появились милые ямочки, а глаза блеснули азартом. А еще это же отличный повод завести новые знакомства, Мелиди, особенно среди мужчин. Улыбка стала лукавой, взгляд сверкнул азарством. Ведь рядом не будет маменьки, чтобы одергивать и напоминать о приличиях. И она звонко рассмеялась, да так заразительно, что Мира тоже невольно улыбнулась в ответ. Вполне себе полезный совет» завести новые знакомства. Что же до мужчин? Сначала она посмотрит на этого герцога. Что за фрукт такой? И если уж так сложится, что симпатия не возникнет, всегда можно договориться. В конце концов, династические договорные браки в большинстве случаев не подразумевают верности. Главное — родить наследника, и все. Фавориты и фаворитки — явление нормальное при дворе, и вряд ли кого-то это так сильно возмутит. Я слышала, герцог Делеран, мужчина видный. Снова задумчиво заговорила Вейра, откинувшись на спинку сиденья и рассеянно глядя в окно. «От кого слышали?» — уточнила Мирания. Ей в самом деле было интересно, ведь она придворными сплетнями не интересовалась. Ну, я, когда узнала, что еду с вами в Джугорию, аккуратно поспрашивала у девушек, что говорят, непринужденно отозвалась Вейра. «Конечно, все на уровне слухов, вы же понимаете, но всегда найдется кто-то, чьи знакомые знали того, кто ездил сюда по делам или в гости», — дёрнула на плечиком. «Герцог Эльми Долиран, не собой, хорошо сложен, обаятельный и может очаровать любую женщину», — выдала она краткую характеристику. «А если у него кто-то есть?» Вырвалась у Миры, и она с досады даже поморщилась. Разоткровенничалась с почти незнакомой леди. Вот что значит нервозность. Вы тоже красивая миледи, — бесхитростно произнесла Вейра. Почему бы не побороться за мужчину? Да потому что Мирания никогда этого не делала. В том мире, в котором она совсем недавно жила, бороться ни за кого не требовалось. Ладно, посмотрим, — пробормотала Мира, поёрзав на сиденье. Их экипаж уже преодолел большую часть пути, и вскоре спиралеобразный проспект закончился небольшой площадью перед распахнутыми дворцовыми воротами. В почетном карауле застыла стража в темно синих мундирах. Гостью вышла встречать целая делегация. Впереди стояла красивая пара, миниатюрная темноволосая женщина с миловидным личиком и рядом с ней мужчина на целую голову выше, широкоплечий, с суровыми чертами лица и коротко стриженными светлыми волосами. Мирания догадалась, что это, видимо, и есть их величество король и королева Джугории. Чуть позади... Она разглядела еще двух мужчин — блондина и брюнета, и на последнем взгляд Миры задержался. Неправда, правда, симпатичный, но не смазливый. Едва заметная улыбка на губах, взгляд пристальный, фигура даже скрытой одеждой подтянутая, лишнего Мирания не заметила. «А ничего такой герцог?» — раздался голос Вееры. «И правда миленький. Интересно, а блондин кто такой?» Думаю, скоро узнаем. Отозвалась Мира, приготовившись выходить. Экипаж как раз развернулся и остановился напротив ворот. Немного смутило, конечно, что ее вот так, практически на пороге, ждали. Но кто их знает, может, тут так по протоколу положено невест встречать. Когда дверь экипажа распахнулась, Мира, к собственному удивлению, узрела герцога Далерана собственной персоной, протягивавшего ей руку. «Добро пожаловать в Тариту, леди Мирания!» произнес он приятным бархатистым голосом и улыбнулся шире. «Рад приветствовать вас в нашей стране и столице». «Благодарю, милорд», — вежливо отозвалась Мира, опираясь на протянутую ладонь и осторожно спускаясь по ступенькам, придерживая платье. Она надеялась, что ей удалось скрыть волнение под прицелом стольких взглядов незнакомых людей, лишь усиливавшиеся. «Только бы не споткнуться, только бы не споткнуться», Билась в голове суматошная мысль, пока Миранию представляли венценосные чете. Она машинально произнесла все положенные фразы, изобразила вполне приличный реверанс и даже сумела запомнить имя блондина — Леор Веннер, граф Юзский. Но дальше лица слились в сплошную вереницу размытых картинок, и Мирания порадовалась, что под пальцами сильная рука герцога, на которую можно украдко опереться. Однако это не прошло незамеченным. «Волнуетесь?» — прозвучал его мягкий голос, и у Мира чуть не вырвался нервный смешок. «Было бы странно, если нет вашей светлость. ответила она, пока они шли вслед за их величествами по широкой аллее к дворцу. «Я не предполагала, что жизнь забросит меня в незнакомую страну совершенно без поддержки». Не удержалась Мира от иронии. «Уверен, вы здесь быстро приживётесь?» — невозмутимо откликнулся герцог и добавил. «Прошу вас, давайте без титулов. Все же нам предстоит стать мужем и женой». От последних слов у Мира неприятно сжалась в животе, но она сдержала эмоции и кивнула. «Хорошо. Как пожелаете». Ломать язык от титулов ей тоже было ужасно непривычно. Она успела отвыкнуть от всех этих церемоний. «Вечером у вас появится прекрасная возможность завести знакомство, леди Мирания?» — продолжил между тем герцог. «Вашу честь устроит прием только для близких. Ничего слишком торжественного», — заверил он. «Официальное торжество в честь помолвки будет только через три недели». Прием Вот так сразу?» «Что ж, ладно, пора привыкать к тому, что теперь у нее будет бурная светская жизнь. Если вам что-то понадобится, смело обращайтесь ко мне. Для вас я всегда найду свободную минутку», — продолжил проявлять галантность лорд Эльме. Дворец в вашем распоряжении, можете передвигаться совершенно свободно, но я бы предпочел лично провести вас по нему, когда вам будет угодно». «Точно не сегодня». Тут же открестилась Мира, испытывая настойчивое желание хоть немного побыть в одиночестве. «Конечно, я все понимаю, вам надо отдохнуть перед приемом. кивнул герцог. «Что ж, можем перенести на завтра. Давайте поговорим об этом вечером», — уклончиво ответила она. Кажется, придется еще и вспоминать навыки придворного общения. Мира с тоской вспомнила Академию. Реанору, Конни, Шейра. Как там было просто и понятно. А здесь все новое, незнакомое. Люди, дворец, город. Мирания едва замечала интерьеры вокруг, да и они не сильно отличались от уже виденных в родной стране. Сдержанная роскошь, позолото, хрустальные подвески в люстрах и магических светильниках, паркет из драгоценных пород дерева, фарфоровые вазы и статуэтки. Высокие окна мира разглядела дворцовый парк, по дорожкам которого неторопливо прогуливались придворные. И эти же придворные, только уже в залах и гостиных на их пути, конечно, пристально рассматривали гостью, а женщины, прикрываясь веерами, еще и обсуждали. Миральне стоило больших трудов держать голову прямо и не зыркать злобно по сторонам, потому что большинство взглядов были отнюдь недружелюбные, а очень даже недовольные. Ну, понятно, точно имелись желающие оказаться на месте мира. Куда же без этого? Легко обжиться не получится, что бы ни думал по этому поводу жених. И со здешними дамочками придется держать ухо востро. Ваши вещи принесут ваши покои. Они расположены в личном крыле их величеств. Защита дворца уже настроена на вас, леди ранее. Ваших фрейлин разместят рядом. Снова заговорил герцог. Её величество выделило вам двух своих горничных. Они помогут собраться к вечеру. Если вам требуется портниха...» «Думаю, это можно перенести на завтра». Немного поспешно ответила Мира. «Это неизбежное зло, к сожалению, придется потерпеть». Выглядеть, как оборванки невести герцога принцессе крови, не полагалось. Ее скромный гардероб положение не исправит. Тем временем они уже дошли до закрытых дверей, у которых стоял очередной караул из гвардейцев. Королевская чита чуть замедлила шаг, и воздух вокруг них вспыхнул золотистым светом. Защитная магия поняла мира и невольно напряглась, но никаких неприятных ощущений не почувствовала, только лёгкую щекотку, почти сразу исчезнувшую. Сюда, в личные покои, кроме короля, королевы, герцога, самой мир и ее свиты, к радости гости, естественно, больше никто не пошел. А пройдя немного по анфиладе небольших гостиных, их величества остановились, и королева повернулась к мирании. «Дорогая моя, вы обязательно должны завтра позавтракать с нами» заявила она с улыбкой и коснулась руки девушки. «Мне было бы интересно пообщаться с вами в спокойной обстановке». «Конечно, ваше величество». Мира присела в реверансе. «Как пожелаете». «Эльма, проводи Леди Миранию в ее покое, будь любезен», — произнес его величество. «Леди, здесь мы с вами расстанемся, ждем вас вечером на приеме в малом тронном зале». И он чуть склонил голову после чего они с супругой удалились, а Мира продолжила путь в урезанной компании. Через какое-то время они, наконец, пришли. «Прошу, леди, вот здесь ваши комнаты». Герцог взмахом руки указал Фрейлинам на ряд дверей по коридору. «Дальше общая гостиная, тоже в вашем распоряжении. Рядом малая столовая. Если у кого-то есть просьбы и пожелания, можете смело обращаться к управляющему дворцом. Он все сделает. Леди Миране, прошу, ваши покои дальше». Обратился он к Мире. Ей выделили целых три комнаты. Спальня, будуар и гостиная, ну и гардероб с уборной, естественно, по сравнению с общежитием роскошь невиданная. «Располагайтесь, отдыхайте, миледи, вечером увидимся». Герцог подхватил ладонь Миране и поднес губам, запечатлев поцелуй. Наконец-то она осталась одна. Обведя рассеянным взглядом гостиную, Девушка отметила, что защита здесь стоит стандартная, против применения атакующей магии. На окнах. Если вдруг кому придет в голову идея залезть, ну и только. Нет подслушивания, ни сигналки на случай слишком любопытных слуг, это все придется делать самой. Но не сегодня. Вздохнув, Мира прошлась по покоям, окинув рассеянным взглядом. Отметила приятную глазу серебристо-глубую гамму в отделке. В гардеробной уже удивительным образом развесили и разложили ее немногочисленные вещи, и Мирания после некоторого раздумья прихватила полотенце, халат и отправилась расслабляться в горячей ванне. Во время срочного пошива ей нарядов Мир отстояла единственное правило — застежки должны располагаться так, чтобы можно было снять платье самой. Но не привыкла она к горничным, хотя бы у себя в покоях, девушка рассчитывала на приятное одиночество. Вот и сейчас, сбросив дорожное платье, и избавившись, наконец, от давившего на ребра корсета, крючки у него находились спереди, Мира с тихим блаженным вздохом погрузилась в горячую воду. Как же хорошо! И не требуются чужие руки, чтобы помочь ей помыться, только потому что по статусу принцессы крови так положено. Мирания вернулась в спальню спустя час, И не раздумывая направилась к кровати. Горячая вода разморила, по телу растекалась приятная слабость, веки отяжелели, и, пожалуй, самое лучшее сейчас будет немного поспать, за одно и время убьет до вечера. И она растянулась на широкой кровати прямо поверх покрывала, надеясь, что никто не помешает ее отдыху. Мире показалось, она только прикрыла глаза, а ее уже кто-то осторожно будил. Миледи, проснитесь! «Пора готовиться к вечеру. Прошу вас, вставайте, у нас всего полтора часа осталось». Она вскинулась, разом вынырнув из сна, и едва сдержала рефлекс призвать магию. Немного осоловела уставилась на леди Вееру, стоявшую около кровати, а за ней — на целых четырех горничных. Ее Величество любезно прислало своих служанок, чтобы помочь вам. Радостно сообщила Фрейлина и в предвкушении улыбнулась. «Приступим, миледи». Внутренне содрогнувшись, Мира коротко кивнула и поднялась, тряхнув головой и окончательно прогоняя остатки сна. «Только сначала поужинать», — твердо заявила она и добавила категорично. «И нормально, а не птичкам насмех». Слышала она эти байки, что настоящая леди чуть ли не воздухом питается. К демонам еще не хватало перед всеми в обморок грохнуться. В следующие полтора часа, были наполнены суматохой и веселым щебетом служанок, которому Мира не прислушивалась, и они все равно обсуждали какие-то свои дела. Ни одного имени она не знала. Командовала всем веерой, не давая горничным переусердствовать, и ровно за четверть часа до назначенного срока Мирания была готова. Платье из благородного темно синего бархата с отделкой из серебряной нити очень шло ей, оттеняя светлую кожу и придавая глубину глазам. Сложную прическу из косичек и локонов украшали шпильки с жемчугом. легкий макияж скрыл тени под глазами и морщинки от усталости. На шее лежало ожерелье, которое подарила перед отъездом мама. Три ряда ровных отборных жемчужин соединялись в центре розеткой с крупным сапфиром, обрамленным россыпью бриллиантов. Невычурно и элегантно. Мира некоторое время рассматривала свое отражение, узнавая и не узнавая себя. Отвыкла она от этой благородной леди, принцессы крови, племянницы короля, которая смотрела на нее из зеркала. Где-то в глубине кольнула глухая тоска, но умирание решительно задвинула ненужные эмоции поглубже. В конце концов, она и правда из древнего и уважаемого рода не просто боевой маг. И все должны увидеть именно принцессу, а не растерянную неловкую девушку». Мира чуть прищурилась, подняла подбородок и негромко обронила. «Чудно. Спасибо. Вы свободны». Горничные покинули спальню, и Мира повернулась к своей фрейлине. «Я готова», — изрекла она, мимолетно подумав, что с кинжалом под подвязкой чувствовала бы себя увереннее. «Хотя нет, кое-что еще. Наверняка на этом приеме будут те, кто не слишком доволен приездом невесты-герцога, и даже со своим скудным опытом придворной жизни Мира понимала, гадости не избежать, а потому следует подготовиться. Ее пальцы легко пробежались по платью, накладывая простенький отражающий щит. Теперь всякие попытки облить ее или испортить иным способом наряд потерпят поражение» и все желающие увидят, что принцесса из Эридории вовсе не наивная простушка. Теперь точно все. Кивнула Мирания и направилась к выходу из спальни. Вейра за ней. В гостиной уже собрались остальные девушки, взволнованно переговариваясь. Их глаза возбужденно блестели. Мира остановилась, обвела этот цветник взглядом и негромко произнесла. «Леди, приветствую всех. Что ж, пора». Договорить она не успела, в дверь гостиной раздался негромкий стук, и в помещение проскользнула горничная. «Герцог Делеран Меледи», — сообщила она, присев реверансе, и торопливо отошла в сторону. Конечно, в гостиной тут же воцарилась тишина. Все взгляды обратились на вход и на неожиданного гостя. К ее удивлению, темно синий камзол серебряным шитьем идеально подходил к наряду мираний, и она заподозрила, что кто-то из горничных шпионит в пользу жениха. Впрочем, это не такое уж серьезное событие, чтобы поднимать скандал. А синий ему идет, невольно отметила она, и эта легкая улыбка, отражавшаяся в глазах тоже. Леди Миране. Герцог шагнул к ней, на его лице отразилось неподдельное восхищение. Вы чудесно выглядите. Он склонился над ее ладонью. Благодарю, милорд. С достоинством отозвалась мира, хотя от услышанного комплимента сердце все же пропустило удар. Было приятно, что он оценил ее внешний вид и старания горничных. «Я решил, что перед тем, как мы появимся на вечере, стоит подарить вам подарок», — продолжил Эльма, не выпуская ее пальцев, и в его руке появилась бархатная коробочка, которую он и открыл. Внутри лежал массивный, но вместе с тем удивительно гармонично выглядевший перстень. Крупный камень, но не сапфир, темно синего цвета внутри которого переливалось множество искор, как будто это был кусочек ночного неба. право с растительным орнаментом из светлого металла. Присмотревшись, Мирание заметила ауру силы вокруг. Еще и артефакт. «Наш родовой перстень, Миледи», — пояснил герцог и достал украшение. «Защитит вас от прямого нападения и ментального воздействия». Он посмотрел в глаза мире и медленно надел ей перстень на палец. «А если в еду или питье будет что-то добавлено, кольцо нагреется». «О!» Она по-другому посмотрела на подарок. «Благодарю, милорд». «Что ж, тогда прошу». Герцог галантно предложил ей руку, на которую Миранья и оперлась. Их маленькая делегация вышла из покоев и направилась к малому тронному залу. Находился он, как выяснилось, не так далеко, и вскоре они подзвучный голос церемонии мистера, объявившего их появление, уже входили в просторное помещение, украшенное позолотой и живыми цветами. Только теперь множество незнакомого народа и пристальные взгляды волновали Миранию не так сильно, как с утра. Она к ним подготовилась, и теперь сама внимательно рассматривала гостей, подмечая, кто улыбается, фальшиво или искренне, Кто перешептывается, кто пытается скрыть пренебрежение, а кто не очень. Еще бы понять, кто есть кто. Но запомнить всех, собравшихся даже с подсказками герцога, мира точно не сможет. Поначалу все шло более-менее хорошо. Первыми к ним подошла королевская чита поприветствовать и поздравить. Затем заиграла музыка, и герцог вывел миру на середину зала, на торжественный фигурный танец, открывавший вечер. «Леди Миране, я бы хотел пригласить вас завтра на обед». Предложил его светлость, умело и уверенно ведя миру, не давая сбиться с шага. «Ничего не имею против». Она чуть склонила голову. «Прекрасная возможность лучше узнать друг друга, так что отказываться не имело смысла». «Скажите, я могу выходить из дворца?» Решила Мира сразу прояснить некоторые моменты своего пребывания в этом месте. Можете, конечно, слегка удивился герцог. Вы гости здесь, а не пленница. только я все же предпочел бы, чтобы вы кого-нибудь предупреждали и брали с собой охрану. Она мне ни к чему, милорд, дернула Мира плечом. Я прекрасно могу постоять за себя. А еще стоило зайти в какую-нибудь ружейную лавку и приобрести хотя бы простенький кинжал. Без оружия она ощущала себя практически голой, и если меч поверх платья будет смотреться очень странно, под платье его тем более не спрячешь, то кинжал пойдет в самый раз. «Безусловно, я знаю, что вы владеете огненной магией», — мягко ответил Эльми, не сводя с нее взгляда, и вдруг тихонько погладил ее пальцы, лежавшие в его ладони. «И слышал даже, что вы учились какое-то время в Академии Последних. Но поверьте, вам больше нет нужды полагаться только на себя, миледи. И снова на его губах появилась обаятельная улыбка. Мира моргнула. Под таким углом она на вопрос не смотрела. неправда правда, она же теперь знатная дама и должна вести себя соответственно. «Хорошо, я поняла, милорд». Подавив вздох, ответила она. «Если хотите, можем выбрать время и устроить прогулку по городу». Снова предложил Эльме. «Здесь есть совершенно удивительные уголки». «Да, было бы чудесно». Снова согласилась Мира. Как не хотелось самой побродить по улочкам, но в компании того, кто знает их лучше, это в самом деле будет безопасно. А еще надо бы узнать, чем здесь женщины занимаются. Только вряд ли герцог в курсе. У него наверняка и своих дел полно. «Тогда завтра за обедом обсудим нашу прогулку», — заявила Эльма. «А заодно я бы хотела узнать побольше о вас, Миледи. Что вам нравится? Чем вы интересуетесь в жизни?» — добавил он. В ответ готов ответить на любые ваши вопросы. Как великодушно с вашей стороны. Пробормотала, слегка обескураженная таким напором мирания. Интересно, а на вопросы любовницы тоже ответит? Ехидно отозвался внутренний голос, и Мире с трудом удалось держать фырканье. Нет, понятно, что герцог далеко не монах и не отшельник, как и к ней не предъявлялись требования по невинности. Только вряд ли это подходящая тема, чтобы обсуждать за обедом с женихом. «Миледи, я понимаю, что это замужество всего лишь сделка между нашими странами». Эльма стал серьезным, его взгляд не отрывался от Миры. «Но я искренне хочу сделать так, чтобы наш брак стал больше, чем договором, а вы не чувствовали себя несчастной». Мирания помолчала, глядя на партнера. В груди ей все странно замерло. «Может, и правда здесь она найдет свое счастье?» «Это было бы замечательно, милорд», — негромко ответила она. «Рад, что наши желания совпадают». Снова улыбнулся Эльма. «Что ж, неплохое начало. Ей начинал нравиться этот герцог. И предложение заманчивое. Мира решилась. В таком случае мне бы хотелось знать, кто есть кто при дворе», — произнесла она. «С кем стоит заводить знакомство, от кого держаться подальше? Уверена, здесь есть и те, кто против этого брака». Закинула она пробный крючок. «Ведь наверняка есть такие, кто метил на ее место. Не могут не быть». Лицо герцога стало задумчивым. «Хм. «Боюсь, эта беседа не для танца, миледи. Хорошо, завтра я расскажу вам, но уверен, с вами захотят свести знакомство и те, кто против, и те, кто за». Усмехнулся он. «Вы же понимаете, новый человек при дворе. Вас будут пробовать на зуб». «Без сомнения, я понимаю». Спокойно отозвалась Мира. «Поверьте, это не самое страшное в моей жизни». Шмыкнула она. «Справлюсь». Тут музыка закончилась, и герцог, не выпуская ее пальцы из ладони, отвел Миранию с середины зала, освободив место следующим желающим потанцевать. «Не оставлю вас ненадолго, позволите?» Эльма поднес руку Миры к губам, скользнув по тыльной стороне теплыми губами и не сводя с нее взгляда. «Принести вам что-нибудь прохладительное?» «Будьте любезны». Мира склонила голову, чувствуя, как по коже прокатилась теплая волна. Герцог одарил ее еще одной улыбкой и скрылся среди гостей. А Миране скользнула по гостям слегка рассеянным взглядом, надеясь отыскать хотя бы леди вейру, раз уж они вроде как немного сблизились. Но натыкалась лишь на незнакомые лица, и дружелюбие на них практически не наблюдалось. Ладно, никто не говорил, что будет легко. Что ж, тогда она просто дождется герцога. Додумать мира не успела. Мимо неё как раз проходила парочка юных леди едва ли 18 и девятнадцати лет. Обе хорошенькие, темноволосые, и в руке одна из них держала бокал с красным вином. Барышни над чем-то смеялись, и та, которая с бокалом, стрельнула в миру глазами, тут же изящным движением руки раскрыв веер. И как так получилось, что этот веер задел бокал? Мирания понять не сумела. Но кисть леди дернулась, и красная жидкость выплюснулась прямо на платье гостья.